Едва письмо достигло адресата, Шолохова вызвали в Москву. С вокзала автомобиль привез его на Малую Никитскую 6 в особняк, приготовленный для Горького. Предположительно, Горький должен был окончательно вернуться в СССР ранней весной. Гостя встретил начальник секретно-оперативного управления, а по факту руководитель ОГПУ Генрих Григорьевич Егода. Сталин дал ему поручение разобраться. В 1929 году Егода занимался делом Трудовой крестьянской партии, в прошлом 30-м – делом пищевого треста, по которому проходил ряд организаций, виновных в голоде и, наконец, делом промпартии о вредителях. Описанное Шолоховым в письме было непосредственной сферой деятельности Егода. На допрос или на беседу в ГПУ вызвать известного писателя перебор, замкнется и не станет говорить, но не в ресторан же идти, не в редакцию журнала «Октябрь» и не на конспиративную квартиру. Дом Горького, который вскоре станет постоянным местом для общения Сталина с литераторами, идеально подходил для этой цели. Егода был хорошо знаком с Горьким. В июне 1929-го организовал его поездку в Соловецкие лагеря особого назначения, где они насыщенно провели время. Затем находились в плотной переписке, вплоть до того, что Горький отправлял Егоде копии своих писем Ромену Роллану, как бы вводя в курс интеллектуальных споров. Егода вырос в Нижнем и в письмах горький называл его мой дорогой землячок. Содержание разговора и обстоятельства встречи Шолохова с Егодой неизвестны, но предположить возможно. Шолохов рассказал, что творится на Дону. Егода что-то записал, что-то запомнил, выпили чаю или, допустимо, чего-то покрепче. В процессе разговора Егода, усмехаясь, скажет Шолохову, «Миша, а все-таки вы контрик, ваш тихий дон ближе белым, чем нам», — Шолохов спокойно ответит. «Нет, я пишу правду. Моя книга беспощадна и к самому казачеству». Егода смирит дерзкого казака чуть насмешливым взглядом и спорить не станет. Назвав собеседника Мишей, но при этом жестко оценив его роман, Егода как бы сообщал несколько вещей сразу. «Товарищ Сталин, судя по всему, доверяет тебе». Он направил меня заниматься разбором твоего письма, подобных которому ни один советский писатель Сталину не пишет. Но я свое мнение о тебе сложил и скрывать его не собираюсь. Так что если будешь мне врать и пытаться водить партию за нос, я все пойму и в случае необходимости приму меры. Шолохова, впрочем, никакими явными или скрытыми намеками было не напугать. Он попросит у партии немедленной помощи для исправления ситуации на Верхнем Дону. Помощь обеспечит. Шолохову предложат писать о самых болезненных вещах, происходящих на Дону в газету «Правда», главный партийный печатный орган. Это было, безусловно, сталинским решением. Больше демократии, товарищи. В начале апреля Шолохов с Луговым снова объезжали окрестности, наблюдая за подготовкой посевной. Побывали на хуторах в Арваринском и Верхнечирском, в Казанской, Мигулинской, Шумилинской станицах, Вернувшись, Шолохов снова взялся за роман про Семена Давыдова, одновременно готовя огромный очерк в правду. Первый вариант очерка газета отклонила слишком жестко, текст переправили в крайком партии «Принять меры». Там в очередной раз поняли, с этим Шолоховым еще придется натерпеться. До правды добрался. В конце апреля писатель совершил повторный объезд верхнедонских хуторов и станиц, на этот раз с заведующим земельным отделом Вешенского района Иваном Григорьевичем Шевченко, тем самым, что на собрании, где рассматривали кандидатуру Шолохова для принятия в партию, сетовал «Про рабочих мало, пишете, товарищ писатель». Шолохов обиды не затаит, и с этого Шевченко срисует секретаря райкома Ивана Нестеренко во второй книге «Поднятой целины». В Москве тем временем состоялась долгожданная премьера «Тихого дона». Московские кинотеатры «Уран», «Горн», «Унион» вывесили афиши. Москвичи поспешили за билетами нашумевший роман донского писателя на экране. Немногие советские писатели успели тогда удостоиться экранизации, однако успех вышедших в середине 20-х фильмов «Аэлита» по Алексею Толстому и «41-й» по Борису Лавреневу мог обещать и Шолохову новую волну интереса к роману. Иной писатель бросил бы все дела и поспешил в Москву, но не он. На этот раз, впрочем, к счастью, фильм не приняли и тут же растоптали в прессе. Если бы экранизация вышла год назад, когда ее смонтировали, могла бы случиться иная реакция. Но премьера состоялась в самый разгар коллективизации и борьбы с кулачеством, а тут картины казачьей жизни и любовная драма в центре повествования. За стрельщиком в критической атаке выступил, по сути, центральный орган советской кинематографии «Ассоциация работников революционной кинематографии», Идеологические руководство АРРК занимало крайне левые позиции и являлось в сфере кино своеобразным филиалом РАП. Ситуация сложилась своеобразная. В силу того, что Шолохов был членом РАП и редакционного совета журнала Октябрь, критика фильма его касалась лишь опосредованным, но адресовалась авторам фильма. Писатели же нарочно выводили из-под удар Руководитель фракции ВКПБ в Ассоциации работников революционной кинематографии, ответственный секретарь правления АРРК, политредактор иностранных фильмов, заместитель председателя правления Общества друзей советской кинематографии ОДСК, член бюро киносекции Российской ассоциации пролетарских писателей РАП Константин Юлианович Юков, в издании «Пролетарское кино» номера 10-11 за 1931 год, Раскладывал все по полочкам. Писатель активно творил, работал над своими героями. Авторы кинофильма пассивно воспринимали поступки героев, подхватывали лишь то, что понятно, созвучно, доходчиво до пассивного сознания пассивного читателя. И на этом творческом процессе, на этом отношении к литературному произведению сразу же вскрываются позиции авторов кинофильма. Это позиции, ярко выраженные буржуазные позиции. Автор явно нагнетал, подводя «Преображенскую» и «Правого» чуть ли не под статью, в то время как советские акценты в фильме были выставлены гораздо более настойчиво, чем у самого Шолохова. В издании «Рабочий и театр» 1931, номер 16, Эдгар Михайлович Арнольди гнул ту же линию, впрочем, несколько сокращая расстояние до Шолохова. «Здесь необходимо подчеркнуть доминирование сексуальности и физиологичности в художественном творчестве», мы видим установку, использующую одну сторону сюжета Шолохова вместо должного исправления недочетов литературного произведения при экранизации. «Все, что было в материале «Тихого дона», существенного и актуального, все осталось за бортом фильма», – резюмировал Арнольди и буквально добивал авторов. «Вся фильма от идеологического смысла до мельчайших стилевых приемов работает на чуждого нам зрителя», а потому она должна быть признана враждебной, идущей вразрез с задачами, стоящими перед советской кинематографией, подлежащей разоблачению и осуждению. «Тихий дон» был снят с экрана. В конце мая прошел диспут по фильму, резолюцию которого опубликовало издание «Кино» 1931-12 июня. Картина является ненужной и социально вредной, «Хорошая игра актеров и хорошая операторская работа делает картину приятной и эстетически вуалирует ее вредность и поэтому делает опасной для дальнейшей демонстрации». Режиссеров Правого и Преображенскую исключили из рядов Ассоциации революционных работников кинематографии. 25 июня «Литературная газета» отчиталась – Общее собрание АРРК целиком присоединилось к решению секретариата об исключении из рядов АРРК кинорежиссеров Правова и Преображенскую. Общее собрание считает, что своей работой над фильмом «Тихий дон» и нежеланием по-настоящему признать свои ошибки в этой работе, товарищи Правов и Преображенская поставили себя вне рядов организации работников революционной кинематографии. Как ждала цесарская этот фильм! Как сильно поднялись бы ее ставки в кино. И такое фиаско. А молодой артист Абрикосов. У него забеременела жена, и они вместе решили, если родится сын, назовут Григорием, если родится дочь Аксиньей. Абрикосов воспринимал этот фильм как входной билет в мир кинематографа. Ощущения у Шолухова были тревожные. Судьба двух имевших имя и славу режиссеров, разум отлученных от профессии – заставляла задуматься, а если завтра по нему дадут негласную команду, тогда что? Вся эта оголтелая свора вцепится в него, и прощай, Григорий, прощай, Аксинья, так и не удастся досказать вашу горькую жизнь. 25 мая в «Правде» вышел очерк Шолохова по правобережью Дона, старательно, хоть и чуть тяжеловесно сделанный, сразу было видно, что пишет сильнейший прозаик, автор донских рассказов и «Тихого Дона». Становилось страшно за машину, когда, нарвавшись на клёклую столетиями уплотнённую землю, трактор глухо и злобно рычал, и, будучи не в силах разодрать лемехами плугов слежавшуюся грудину степи, становился как лошадь на дыбы. Рёв мотора достигал всё большего напряжения и звучал непотаённой и яркой угрозой. Казалось, что опутанная жилистой сеткой травяных корневич земля не пустит дальше плуга. Но еще какой-то толчок напряжения, и трактор медленно опускался, туго двигался вперед и на сторону, как сраженные насмерть тихо отваливались серебристо-глинцевитые пласты земли, кровоточа белой кровью перерезанных корневищ, ковыля и разнотравья. Заметно, что Шолохов, как тот трактор, медленно набирает силу, чтобы сказать о наболевшем и встряхнуть всех причастных. В прошлом году в ряде колхозов волынили, по несколько дней не выезжали на работу – а вспухшая, алчущая обсеменение земля сохла, одевалась черствой коркой и осенью жестоком стиле недородом за несвоевременный посев. А сейчас пойдут конкретные примеры. Из-за того, что вовремя не успели обеспечить сеилку семенами, простаивают тракторы, бездельничают люди, к вечеру приезжаем в Зерносовхоз номер 8. В Зерносовхозе прорыв не успели обеспечить участки с семенным зерном. Часть зерна находится на полпути от станции в 50 километрах от главного участка. Идет переброска зерна тракторами. В то время как подошла пора бароновать зябь, земля перестраивается, дорог каждый час. Зерно необходимо было завести зимой до весенней распутицы, когда дороги становятся непроездными. Участки должны были обеспечить себя всем необходимым до начала сева. На самом же деле на ряде участков, отдаленных от мастерской, расстоянием в несколько десятков километров, зачастую не имеется самого необходимого. Единственный механик сидит на участке, а у тракториста, работающего где-нибудь в поле, нет под руками даже французского ключа. Малейшая неполадка в моторе, нечем отвинтить гайку, надо бросать трактор и пешком идти на участке. Точного представления о сути издельщины никто, зачастую даже руководители колхозов, не имеет. Надо сказать, что политический уровень колхозного актива очень невысок. Далее Шолохов возвращается к тому, о чем писал Сталину. Пожилой казак сдвигает на лоб малаха и горестно машет рукой. Какое уж там соревнование. Половина скотины лежит. Задание и то не выполняем. Стыду бушки не оберешься. Веришь, кусок хлеба в горле становится, как глянешь на быков. Быков криками и кнутами поднимают гнать на водопой. Первый бык, дойдя до пахоты, подгибает передние ноги и ложится. «Цоп-цоп, белоноздрый! Цоп, проклятый!» надрывно кричит молодая казачка, пиная быка остроносым чириком. К быку подходят трое парней, они орут и хлещут кнутами по звонким бычинным кострецам. Бык судорожно порывается встать и снова обессиленно роняет на борозду голову. Круглым замученным глазом смотрит на небо. Парни за хвост с трудом поднимают быка. Он несколько секунд качается, не решаясь сделать первый шаг, потом идет, и ноги у него волочатся, как привязанные. Падает еще несколько быков, и опять около них шум, крики. А до пруда два с половиной километра. На упустили ближний пруд. Не доглядели, как размыло плотину вешней нагорной водой. И теперь скот приходится гонять за два с половиной километра. Огромная потеря времени и дорогой энергии тягло и людей. Уполномоченный рай Порткома, отойдя с нами, тихо говорит, «Корму осталось на одну дачу. Ночью быки будут стоять голодные. Завтра не на чем работать». К финалу очерка Шолохов, наконец, сообщает об итогах своего письма к Сталину и общения с Ягодой. Краем отпущено было Вешенскому району 3000 центнеров концентрированных кормов, 2400 из них были розданы колхозом еще зимой, а 600 центнеров оставлено про запас на глубинных пунктах. Казалось бы, можно было спасти ситуацию, но в районе проморгали с этим делом. А в разгар сева, когда ясно обозначился прорыв в кормах, например, с Большенополовским колхозом, и отсутствие кормов поставило сев под прямую и непосредственную угрозу, в районе всполошились «поезжайте, возьмите корма». К тому же, больше на Половскому колхозу, для того, чтобы перебросить дополнительно выданные 70 центнеров с Боковского глубинного пункта, надо было оторвать от работы в самое горячее время 20 пар лучших быков и отправить их на три дня. Какую же брешь в работе образовывает такая, мягко выражаясь, непредусмотрительность? Шолохов прямым текстом обвинял районную власть в головотяпстве. «Мы имеем предупреждение. В прошлом году в районе, несмотря на раннюю весну, сеяли пропашные до июня, и пропашные погибли». И приводят цифры. Кукурузы. Посеяно 1254 гектара, погибло 1195. Проса. Посеяно 6688 гектаров, погибло 4446. В финале явно редакционный, подшитый к Шолоховскому густому тексту вывод – по таким крайне вредным, правооппортунистическим настроениям необходимо ударить со всей силой. Сталину проще и точнее писал. Горько, товарищ Сталин, сердце кровью обливается, когда видишь все это своими глазами. Но так в правде было нельзя. Тем не менее, все, что хотел, сообщил. Тот день для партийного руководства в Ростове-на-Дону был днем кошмара. Непрестанно курили, смотрели на газетные строчки, сыпали на газету пепел. «Ну, Шолохов, ну, сука, ну, держись! А ведь мог бы с ними с одной фарфоровой посуды куропаток есть и водку пить из пузатых рюмок». Теперь к московским вождям Шолохов обращался запросто. Луговой вспоминает. «Для поездок по колхозам на охоту и рыбалку у Шолохова был вначале серый, а затем белый конь, орловские рысаки». «Был и конюх, но по хуторам писатель иногда ездил сам без кучера. Как-то в разговоре я высказал мысль о том, что хорошо бы добыть машину для райкома партии, которой бы пользовался и он. Вы бываете в Москве, встречаетесь с руководителями правительства и могли бы об этом поговорить», — сказал я. Шолохов охотно согласился. «Думаем, выглядело это чуть иначе, чем в мемуарах Лугового. Где-нибудь поломали колесо в тряской повозке, и Луговой взмолился». Мишка, дорогой ты мой, выбей ты там в Москве нам машину, чего тебе стоит? Во сколько мест поспеем с тобой, то ты будешь ездить, то я, то ты, то я, то вместе. Шолохов подумал и говорит, пиши бумагу. Я написал от имени райкома такую просьбу, и Михаил Александрович, будучи в Москве весной 31 года, сказал Калинину, что райкомовцы бедствуют без машины. Калинину, председателю в ЦИК и члену Политбюро. Калинин распорядился из гаража в ЦИКа отправить в Вешенскому райкому партии легковую машину «Импортный Форд». Эту машину погрузили на платформу, прицепили к пассажирскому поезду и отправили в Миллерово. Шолохов же прислал мне телеграмму. «Получи для райкома партии машину, она в Миллерово на вокзале». Так райком обзавелся машиной. Всегда, когда Шолохову нужно было куда-либо ехать, он безотказно пользовался этой машиной. Пользовался, пользовался, но раз получилось так, что надо ехать Луговому, а машина у Шолохова, два получилось, что надо ехать Луговому, а машина у Шолохова. И Петр говорит, «Миш, проси еще машину, ну невозможно». Снова написали письмо, вспоминал Луговой, в котором сообщили, что товарищу Шолохову приходится часто ездить в Москву, часто бывать в колхозах и других поездках, а ездить ему не на чем, одна машина двоих хозяев не удовлетворяет». В ответ на письмо новая автомашина Шолохову была дана незамедлительно. Много ли писателей имели право на личную машину в подарок от государства? Горький, бедный, толстой, Серафимович. Но писателя 26 лет от в этом списке точно не было. Почему Калинин так делал? Шолохов ему нравился как писатель, но причина заботы все-таки была в ином. Безупречным партийным чутьем Калинин угадал наперед перспективы этого паренька с веселыми и холодными голубыми глазами. За присланными машинами смотрел сын райкомовского конюха Василий Попов. Автомобиль по тем временам невероятная роскошь, но одно дело райкомовская машина, она как бы на весь райком, а другое своя, у Шолохова теперь была собственная, из гаража в цик. Всего в районе было три машины, третья – у Вешенского отдела милиции. Для того, чтобы пробить в печать третий том Тихого Дона, у Шолохова оставался один ресурс – Горький. Серафимович утерял прежнее влияние. От траппа, тем более ничего хорошего ждать не приходилось, хорошо хоть Фадеев согласился передать рукопись третьего тома Горькому. В первых числах июня Шолохов вслед переданной рукописи пишет Горькому письмо. У некоторых собратьев моих, читавших шестую часть и не знающих того, что описываемое мною исторически правдиво, сложилось заведомое предубеждение против шестой части. Они протестуют против художественного вымысла, некогда уже притворенного в жизнь. Причем это предубеждение, засвидетельствованное пометками на полях рукописи, носит иногда прямо-таки смехотворный характер. В главе «Вступление Красной Армии в хутор татарский» у меня есть такая фраза – Всадники красноармейцы, безобразно подпрыгивая, затряслись на драгунских седлах. Против этой фразы стоит черта, которая так и вопит. Кто? Красноармейцы безобразно подпрыгивали? Да разве же можно так о красноармейцах? Да ведь это же контрреволюция. Тот, кто начертал сий возмущенный знак, уж, наверное, не знает, что красноармейцы не кавалеристы, но бывшие в кавалерии ездили в те времена отвратительно. Спины-то у лошадей были побиты очень часто. Да и как можно ехать в драгунском седле, не подпрыгивая, не улегая? Ведь это же не казачья, не с высокими луками и подушкой. И по сравнению с казачьей посадкой, каждый даже прилично сидящий в драгунском седле сидит плохо. Почему расчеркнувшийся товарищ возмутился и столь ретиво высказал мне свою революционность с тремя эр, мне непонятно. Важно не то, что плохо ездили, а то, что плохо ездившие победили тех, кто отменно хорошо ездил. Ну, это пустяки и частности. Непременным условием печатание мне ставят изъятие рядом мест наиболее дорогих мне, лирические куски и еще кое-что. Занятно то, что 10 человек предлагают выбросить 10 разных мест. И если всех слушать, то три четверти нужно выбросить. Думается мне, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству – еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции. Прошлогодняя история с коллективизацией и перегибами, в какой-то мере аналогичными перегибам 1919 года, подтверждает это. Вот современно ли писать об этих вещах? У вас неизмеримо шире кругозор, и мне хотелось бы получить от вас ответ на все эти вопросы. Горький немедленно прочитал рукопись. В письме Фадееву от 3 июня он, как может показаться, несколько снисходительно оценивает Шолохова, мол, местечковый, злоупотребляет казачьей лексикой. Горький с этим вообще боролся, стремясь избавить литературу от диалектизмов, которые хлынули в прозу вместе с явившимся со всех концов страны новым литературным поколением. Можно было бы посетовать, что великий буревестник в упор не разглядел гения, но Горький не только сам был писателем всемирного масштаба, Он еще и жил среди гениев, пребывая в дружбе или переписке со Львом Толстым, Чеховым, Леонидом Андреевым, Буниным и с основными европейскими литературными величинами. Тем не менее, он сказал Фадееву ровно то, что было необходимо. Во-первых, Шолохов очень даровит. Во-вторых, и это главное, рукопись кажется мне достаточно объективной политически, и я, разумеется, за то, чтобы ее печатать, хотя она доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. Горький вернулся как смотритель за всей советской литературой. Он был отлично осведомлен, что Шолоховскому роману не дают хода с начала 1929-го, за всеми этими проволочками стоят виднейшие советские редакторы и литераторы, а также отдельные политики, но это Горького нисколько не смущало. Он чувствовал себя вправе настаивать и даже указывать. В свое время он уже остепенил наркома Буденного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 который они прочтут как антисоветское произведение о зверствах большевиков, в частности, вполне конкретного, так и работающего по своей чекистской специализации Малкина, наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов. В этом виден хозяйский подход. «Шолохова мы напечатаем, критика его поругает, он потерпит, не маленький. Все при своих исполняйте». Но если бы все было так просто... В 20-х числах июня Шолохов в Москве хотел застать цесарскую, писал ей привычное интимное «Хочется видеть тебя, жму лапку», но у той случилась другая любовь. Просил о встрече Горького. Шолохова принимали в особняке на Малой Никитской, где он уже встречался с Ягодой. Горький обрадовал. «Книга написана хорошо, и пойдет она без всяких сокращений». И добавил. «Передам роман Сталину». Теперь в октябре вместо Фадеева редакторствовал писатель Федор Панферов. Он Шолохова не жаловал, а к Тихому Дону был настроен еще строже, чем Фадеев. Горький вскоре узнает, что его рекомендации могут не быть определяющими. У Панферова на вопрос о публикации Шолохова есть свое мнение. Раб не для того так долго бился за гегемонию в литературе, чтобы сразу все сдать товарищу Горькому, столько лет просидевшему у теплых морей. Но Горький тоже был в литературе и политике не новичок. Далеко не каждую рукопись он подсовывал вождю, но эту посчитал необходимым. Сталину, как читателю, новые части романа очень понравились. Он желал, чтобы советская литература заняла ведущие позиции в мире и относился к данному вопросу с предельной серьезностью. К тому же его все больше раздражало руководство РАБ, Он уже думал о распуске этой организации, в литературе дающей слишком мало, а в политическом плане берущей на себя слишком много. Сталин понимал, ставку неизбежно придется делать, во-первых, на молодых раповцев, таких как Шолохов и Фадеев, во-вторых, на самых верных попутчиков. Поддержка Шолохова – это удар по левым перегибам и создание новых литературных иерархий. Скорее всего, Сталин, как не раз уже делал, сам позвонил Горькому – Алексей Максимович, есть что обсудить. О чем поговорить? Будет ли у вас возможность встретиться? Горький. Конечно, жду, Иосиф Исреоныч, когда. Хорошо бы завтра. Что вы думаете по поводу Шолохова, Алексей Максимович? Я как раз дочитал его рукопись, что вы передали. Давайте его пригласим.